Глава 27. Давайте без церемоний, сразу приступим к делу, предложила я. Все в закруглый стол, накрытый кружевной скатертью. Согласен, кивнул Роман, готов к сотрудничеству. Как вы общаетесь с Верой после её недавнего побега? С места в карьер кинулась я. Лицо кислое чуть вытянулось. Не понял? я поморщилась. Не надо. Мы же договорились быть откровенными. Я задала вам простой вопрос. Каким образом Орлова связывается с вами? По телефону? У вас есть некий секретный номер? Только умоляю, не говорите, что ничего не знаете. Я ничего не знаю, эхом повторил Роман. Дверь открылась, вошла Рита с подносом. Кислов не замедлительно разозлился. Кто тебя звал? сладкие пирожные, испуганно пролепетала Маргарита. Фу, выдохнул Кислов. Спасибо, поспешила я поблагодарить официантку. О, мой любимый напиток с ванильным сиропом. Кислов подождал, пока Маргарита уйдёт, и уставился на меня. Я повторила: Роман, не надо. "Ей-богу, впервые слышу, что Вера пропала", воскликнул Кислов. "Куда она подевалась?" И вас не удивило, что хозяйка бизнеса несколько дней отсутствует на рабочем месте, с недоверием осведомилась я. Кислов почесал щеку. "Она предупредила, что подписалась на съёмки, я и не дёргался. И не звонили Вере", не успокаивалась я. "Зачем?" Проблем не было, спокойно ответил Роман. А просто поболтать, насидала я, обсудить разные ситуации. Дела идут нормально, пожал плечами он. Сейчас я веду речь о личных проблемах, уточнила я. Кислов поднял руки. Может, объясните, что случилось? Наталья Петровна с вами не беседовала, поразилась я. И Константин не побеспокоил. Кислов нахмурился. "Ну, нет. Я полагал, у вас хорошие отношения", протянула я. "Буду благодарен, если вы расскажете, что Сорловы попросил Роман?" Я отхлебнула латте и едва удержалась от гримасы. Напиток оказался приторно сладким. Зато и кляры были дивно хороши. Я люблю заварной крем, не удержалась я от похвалы. К сожалению, сейчас повсеместно кладут масляный. Он излишне жирный. Добро бы настоящий, вздохнул Роман. Большинство кондитеров взбивает сгущёнку с маргарином в пропорции 1 к 1, подсыпает в месиво чуток какао, оно любой вкус замаскирует. и получите крем королевский шоколад. А мы по старинке варим на молоке. Спасибо Ларисе Хабаровой. Она наши эклеры здорово разрекламировала. Это была гениальная затея Веры Орлова предложила проспонсировать программу Хабаровой. В конце про орёл бегущий строкой упоминали, давали адрес кафе. Кулинарные шоу тогда были в новинку. К нам народ повалил. Орлова настоящая бизнесвумен, заточена на успех. Она крепче многих мужчин, железная леди. Может работать месяцами без отдыха, честная, копейки чужой не присвоила, имеет своё мнение, но готова к компромиссам. Я ею восхищаюсь, по-настоящему. Очень хотела, чтобы Вера из комы поднялась, но понимала, это невозможно. И тут она воскресла. Чудо. Учитывая, как старались её родные, то нет, улыбнулась я. Что случилось с Верой? Быстро изменил тему Кислов. Не знаю, соврала я. Вжоте сурово сказал Кислов. Ладно, не хочу выдавать чужие тайны, призналась я. Роман расправил ладонью скатерть. Деньги Элебабы. Я поперхнулась эклером, а Кислов грустно улыбнулся. Что она обнаружила? Узнала правду о заначке Натальи Петровны? Или наконец поймала Константина с очередной любовницей? Я проглотила кусок пирожного, допила немыслимо сладкий латте и отодвинула пустой бокал. Хорошо. Давайте на чистоту. Согласен, Иван Улкий слов. Вы знали, что Костя изменяет жене? А вы? Вопросом на вопрос ответил Роман. Случайно это выяснило, вздохнула я. А вот про значачку Натальи Петровны впервые слышу. Похоже, в семье Орловых всё не так гладко, как кажется на первый взгляд. Серпентарий Зло отрубил Роман. Думаете, почему Вера никого из родных к бизнесу в случае форс-мажора подпускать не хотела? Отлично понимала: муж, свекровь и заловка раздербанят фирму. Да и дети у неё жабы. Мы с Верой никогда не обсуждали личные вопросы. Я не совладелец, а генеральный директор. Да, имею отличный оклад, проценты от прибыли, бонусы. но являюсь служащим высокооплачиваемым элитным со всеми привилегиями но таким же сотрудником как неда тёпарита которая вам посоветовала латте с ванильным сиропом мы его из-за чрезмерной сладости сейчас удаляем из меню маргариту надо бы выгнать но только она пришла к нам в год открытия первого кафе вера жёсткий человек но она порой бывает сентиментальной Поэтому тупая Рита сноёт по залу с подносом. Одна надежда, что сама свалит. Так вот, я с Орловы семьёй не дружу. Но иногда кое-что вижу и слышу. Роман положил ногу на ногу, а я незаметно включила в сумке диктофон. Незадолго до того, как впасть в кому, Вера передала Кислову пакет и сказала: Здесь заверенные по всем правилам бумаги. Если со мной что-то случится, ты управляешь делами и не подпускаешь к бизнесу никого из моих родственников. Они не захотят развивать фирму, начнут её распродавать по частям, погубят дело, в которое я вложила душу. Всё должно идти по-прежнему. Ты у руля. Моя часть прибыли передаётся в ведение Натальи Петровны. Гостиг наивен. Он не справится с финансами. А что с тобой может случиться? Запаздала занервничал Кислов. Орлова пожала плечами. Инфаркт, инсульт, авария. В любом случае, если я временно лишусь трудоспособности, на капитанском мостике будешь стоять ты. С чего тебе эти глупости в голову пришли? изумился Кислов. Вера совершенно неожиданно сказала: "Обычно я сплю, словно в яму проваливаюсь, а тут сон нехороший привиделся. Больничная палата, кровать, на ней тело, во рту трубка. Я словно сверху гляжу, медленно снижаюсь, сажусь на постель. Ба, да это я, а в ушах звучит голос: живой труп". Кислову стало жутко. Но он не подал вида, наоборот, укорил Веру. Здравствуйте, приехали. Умная, образованная женщина, верит с нам. Ты же не бабка из медвежьего угла. Орлова улыбнулась. Я поднимала фирму с нуля. Это мой ребёнок, который родился в муках. Наталья Петровна хороший человек. Она искренне пытается меня любить, заставляет себя хвалить невестку. Но на самом деле Никаких нежных чувств у неё ко мне нет. Свекровь понимает, с женой сына надо поддерживать хорошие отношения и старается изо всех сил. Спасибо ей за это. Она не сволочь, не истеричка, обычная тётка, плюс диабет и возраст. Станет она тащить большой бизнес, если учесть, что продав его, будет обеспечена до конца дней. Нет, признал Роман. Посмотрим на Костю, вздохнула Вера. Мы много лет в браке. Муж хороший человек. Он меня никогда не обидел, пальцем не тронул. Пытался как мог обеспечить семью, возился с чужими машинами. Но Костик слабый, инертный. Его любимая фраза: "Я сделал всё, что мог". Произнесёт её, сложит лапки и покоряется судьбе. Сколько раз я ему предлагала ещё в бедные годы: "Костя, давай наймём пару слесарей. Я буду заказы искать, организуем ремонтный бизнес". А он в ответ: "Нет, не получится", и перечисляет причины, из-за которых ничего не выйдет. Я всегда ищу возможности для развития дела, а муж мигом сдаётся. Знаешь, люди делятся на две категории: Одни, увидев на полу человека в крови, орут: "На помощь! Кто-нибудь, вызовите скорую!", а другие молча кидаются к телефону звонить врачам. Костя из первой плеяды, я из второй. Это не значит, что он хуже, просто мы разные. Пойми правильно. Орловы сделали для меня много хорошего. Наталья Петровна приняла в семью. Костик назвал женой, Алёна проявляла толерантность. Я хотела их отблагодарить. Поэтому разбогатев, выполняю желания родственников. Балую, плачу за их ко мне хорошее отношение. Орёл, я основала ради благополучия семьи. Хотела заработать, не предполагала, как широко пойдёт дело. А теперь оно мне дороже всего. Костя сможет руководить компанией? Навряд ли, ответил Кислов. Я не сомневаюсь в уме Константина, но он не бизнесмен. О балоне даже говорить не стоит, кивнула Вера. Ей хочется заработать славу великого психотерапевта. У заловки непомерные научные амбиции, а тут эклеры, фу, не солидно, не почётно. Дети, Миша с Катей живут за границей. Можешь не продолжать, перебил Кислов. Отлично одобрила Вера. Тогда вот тебе второй пакет. Там завещание. Ну вообще, возмутился Роман. Не возьму. Орлова швырнула белый конверт на стол. В случае моей смерти ты получаешь 70% акций. По 10 достаётся сыну с дочерью, по 5 мужу и свекрови. Мне? ахнул Кислов. Ты с ума сошла. Вера встала, и неожиданно обняла Романа. Говорила уже: "Орёл, моё любимое детище. Если бы ты только знал, что я делала, дабы сохранить его на плаву. Помнишь дефолт?" "Такое забудешь", хмыкнул Роман. "Мы чуть не утонули. А почему устояли?" устало спросила Орлова. Кислов тоже обнял Веру. "Ты полгода вливала в дело деньги. Я не спрашивала, откуда их взяла, но они спасли фирму. Вера высвободилась из рук Романа и села в кресло. До чёрного августа и после него тоже бывали ситуации, когда нам грозил крах. Но мы выжили. Снова благодаря тебе, подчеркнул Кислов. Открывался денежный кран с мощной струёй. Вера прикрыла лицо ладонями. Мы с тобой, ребёночко, по имени Орёл выпистывали, взрастили. Я тебе верю. Ты не продашь фирму, продолжишь дело. 30% моим на безбедную жизнь хватит. Ты их обеспечишь прибылью. А если они 100 получат, поделят фирму на пять частей. Миша с Катей свои доли вытащат и за границу переведут. Костя привык широко жить, он деньги тратить начнёт. Алёна попытается психотерапевтический центр открыть. Дай ей бог удачи, но не за счёт моей фирмы. Наталья Петровна свою долю в банк уложит и на огороде зароет. Роман встал и забегал по кабинету. Через месяц после этой беседы Вера впала в кому. Я до сих пор в недоумении. Она правда видела вещий сон? Говорят иногда людям мозг предупреждение посылает, предсказывая тяжёлую болезнь. Как вы думаете? Не знаю, честно ответила я. Читала о подобных случаях, но с моими знакомыми такого не случалось. Ко мне неприятности приходят неожиданно. Мой мозг помалкивает накануне происшествий. Не прошло и 3 месяцев, Как Наталья Петровна начала ныть, зло сказал Кислов. Денег мало, но содержание невестки улетает огромная сумма, Константин матери поддакивал. Алёна же заявилась ко мне и конкретно обвинила в воровстве. Дескатя я даю Орловым копейки, а большую часть чужой доли присваиваю. Лиха покачала я головой. Роман чихнул. Да уж, Я ей отчитался о прибылях, показал документы и расписки её матери о получении денег. Алёна, несмотря на весь свой психотерапевтический опыт, взбесилась. Матери позвонила и ну орать прямо при мне, не стесняясь. Оказывается, Наталья Петровна милых деток обманывала, получала от меня полный мешок золотых пиастров, отсыпала 3 четверти в загашник. Она остаток вела хозяйство. Конкретно прижала детей, внуков урезала. Думаю, она так всегда поступала и сейчас делает. Причёт десятину от суммы, полученной на ведение домашних дел. Жадная бабуля, буркнула я. Вы слушайте дальше, воскликнул Роман. Через день заявилась в офис сама Наталья Петровна, глаза в пол, на голове тёмный платок и ну дудеть. Роман, Верочка очень мучается. Врач сказал, её страдания невыносимы. Невестка не может слова произнести. Каждый час для неё ад. Думаю, надо отключить аппаратуру. Кислов разозлился и резко перебил старуху. Зачем вы пришли? Орлова в состоянии овоща, сама за себя не отвечает. Если вы намерены убить невестку, То я вам помешать не могу. Что хотите? Завещание, откровенно призналась Наталья Петровна. Оно существует? Да, кивнул Кислов. Бумага составлена. Пенсионерка молитвенно сложила руки. Дорогой, очевидно, вы в курсе последней воли несчастной Верочки. Только скажите, всё поделено поровну или не дай Господи, Верушка Костику большую часть отписала. Я должна это знать, исключительно ради блага семьи. И тут у Романа сдали нервы. Он в деталях сообщил свекрови Веры, какая судьба ждёт орёл после кончины хозяйки. Наталья Петровна пришла в ужас. Мы получим копейки? Золоты? уточнил Кислов. и будем зависеть от вас, дрожащим голосом пролепетала Наталья Петровна. От прибыли, гаркнул Кислов. И ещё могу пояснить. Вам крайне невыгодно перекрывать Вере систему жизнеобеспечения. Пока она жива, пусть даже в состоянии овоща, вы получаете больше. После регистрации смерти невестки Вам отвалится всего-то 5%. Я умру с голоду, обомлела старуха. Маловероятно, буркнул Роман. Но вот чёрную и корку не похавайте. И в свои любимые пятизвёздочный отель в Баден-Баден, наводы в бизнес-классе не полетите. Капец, малине. Старуха вцепилась в подлокотники кресла. А если Верочка, очнётся, она сможет переписать завещание. Кислов не верил в выздоровление Орловой, но мысль о том, что алчная бабка отсоединит больную от дыхательной аппаратуры, вызвала у Романа такое негодование, что он воскликнул: "Естественно, ухаживайте за невесткой, берегите её, лелейте. Чем дольше Вера протянет, тем больше бабла вы загребёте. А если к ней вернётся разум, В награду за самоотверженность вы получите хороший куш. Дорогуша, запречитала Наталья Петровна. Вы уж никому не рассказывайте про завещание, ни Косте, ни Алёне. Они хотят Веру от schlanga отсоединить. А я человек верующий, считаю, раз Господь её жизнь не погасил, то мы права не имеем чужой судьбой распоряжаться. Роман сел на стул, опёрся локтями на стол и посмотрел мне прямо в глаза. С того дня Наталья Петровна начала активную кампанию по спасению невестки. Всех заставила около койки Веры дежурить. Любая попытка врачей погасить тлеющую в больной искру жизни пресекалась на корню. Персонал клиники восторженно ахал и говорил: Какая семья: свекровь, муж, заловка. Все вокруг несчастной скачут. Я один знал, что старуха будет поддерживать Веру столько, сколько сможет. Она боится потерять деньги, отсюда и забота, зашкаливающая за все пределы. Костя по приказу матери честно свою повинность отбывал. Алёна тоже вахту несла. Только внуков Наталья Петровна не привлекла. Миша с Катей ни разу в Россию не прилетели, что без слов говорит об их трепетной любви к маме. А потом Орлова очнулась. Получается, это вы спасли ей жизнь, пробормотала я.